Часть третья. Развиваем навыки. Один. Прокладываем путь к цели. Глава 6. Мозговой штурм. Чтобы подготовиться к мозговому штурму, вам нужны три вещи. Большой блокнот, пара карандашей и проблема. Сейчас проблемы в вашем списке, скорее всего, выглядят примерно так. Я не могу, потому что у меня нет X. Например, 30-летняя Джилл хочет получить руководящую должность в аудиторской фирме, где уже 4 года работает секретарем. Она не представляет, как это сделать без степени MBA, то есть требуется вернуться к учебе, что займет еще 2 года, а она не хочет ждать. Кроме того, нужны 8 тысяч долларов. которых у нее нет. Алан, 28-летний редактор из Чикаго, хочет основать небольшое издательство, но не имеет стартового капитала. Джойс, 43-летняя мать, хочет получить должность организатора сбора средств для фондов, но у нее отсутствует опыт работы, который можно было бы указать в резюме. Есть лишь однократный волонтерский. Рекомендации Опыт и деньги – самые распространенные препятствия, которые расхожая мудрость ставит на нашем пути, и мы очень часто путаем ее со здравым смыслом. Однако теперь, пройдя трудные времена и избавившись от негатива, мы можем взглянуть на каждое препятствие под положительным углом зрения, как на вызов вашей изобретательности. «Я не могу, потому что у меня нет X. тупик. Ваш разум не может с этим работать. Чтобы он работал с удовольствием, попробуйте изменить это утверждение. Разбейте его на два наводящих вопроса. Первый. Как мне добиться этого без X? Второй. Как мне получить X? Любой из этих вопросов годится в отправные точки для мозгового штурма. Но, как правило, обычно лучше начать с первого вопроса. Ведь мы стремимся не просто во что бы то ни стало достичь цели, а прийти к ней самым быстрым, прямым, наиболее подходящим для вас способом и получить какие-то награды с этой целью, связанные прямо сейчас в процессе движения. Когда мы обсуждали выбор первой цели на основе вашего пробного камня, я говорила, что заниматься любимым делом надо начинать прямо сейчас, а не через пять лет, когда вы заработаете уйму денег или защитите диссертацию. Это принцип, который необходимо учитывать в ходе планирования. Никогда не идите длинной дорогой, если можно найти... более короткую, ведущую туда же. На языке целей это означает, что смысл приступать к мозговому штурму с вопроса номер два, «Как я могу получить X, есть только в двух случаях. Первый. Если вы на 150% уверены, что X единственный путь к цели, хотите стать врачом, требуется получить медицинское образование. Второй. Если вас влечет именно X, к примеру, богатство, образование, должность, тогда речь вообще не о препятствии, а об одном из ваших пробных камней. Кроме этих двух исключений, не полагайтесь на общепринятую мудрость, не попытавшись решить вопрос номер один. Например, вы пребываете в тоскливой уверенности, что удачно трудоустроиться в бизнесе сможете, только получив диплом MBA, что для работы психотерапевтом необходима степень по социальной психологии, что без педагогического образования вы не станете учителем. Кажется, что в нашем любящем подтверждении обществе остается все меньше и меньше дверей, куда можно пройти без бумаг, которые обойдутся вам в тысячи долларов и тысячи часов. Хорошо, я вам кое-что расскажу. По самым скромным оценкам, 75% распространенных мудрых утверждений по поводу необходимости дипломов — ерунда. На случай, если вы забыли, напоминаю. Образование — большой бизнес — а также убежище для тех, кто любит постоянно готовиться к грядущим делам. Можно учиться, пока не станешь готов. Потом еще поучиться, пока не станешь совершенно готов. И все это вместо того, чтобы прыгнуть в воду и поплыть. Не поймите меня неправильно. Я не против высшего образования. Считаю, высшее образование в области искусства или философии не помешает каждому. Но если вы стремитесь к определенной цели и считаете, что без образования не обойтись, обдумайте это как следует. Является ли ученая степень неотъемлемой частью того, чем вы хотите заниматься, скажем, работы ученого-исследователя или преподавателя истории, или без нее невозможно попасть туда, куда вы хотите. Если вы хоть немного сомневаетесь в ответе на второй вопрос, ищите ролевые модели и изучите жизненный путь людей, наиболее интересно реализовавшихся в вашей области. Все ли журналисты, которыми вы восхищаетесь, окончили факультет журналистики? Вряд ли. Все ли мужчины, руководители в вашей компании, имели степень MBA, поступая на работу? Поспрашивайте потихоньку и помните, что по закону от женщин нельзя требовать того, что не требуют от мужчин. Было ли у вашего любимого художника или поэта профильное академическое образование? Если ответ «нет», то у вас хорошие шансы заниматься тем, чем хотите, и без бумажки, и нет смысла тратить время и деньги на ее получение. Вместо этого возьмите чистый лист и спросите себя, как я могу получить это без X, где «Х» — это дополнительное образование. Поделюсь с вами идеями, с которых стоит начать. И я... и многие знакомые мне люди достигли своих целей без соответствующего образования. Все мы пришли к одной главной мысли – самый верный, самый лучший и самый увлекательный способ научиться чему-либо – делать это. Полезные хитрости или пять способов учиться и зарабатывать, не поступая в университет. Первый. решимость. Иначе известна как способность проложить себе путь, не имея в тылу ничего кроме таланта, дерзости и отчаяния. Если вы знаете, что именно будет у вас хорошо получаться, то ничего не потеряете, а часто напротив многое выиграете, если придете туда, куда хотите попасть и представитесь. Собраться с духом непросто, но последняя часть аудиокниги в этом вам поможет. Так началась моя карьера. Когда я приехала в Нью-Йорк, у меня была степень бакалавра антропологии. Нет ничего более бесполезного для поиска работы. Найдите мне объявление. Требуется бакалавр антропологии. Хотела бы я на него взглянуть. Меня можно было назвать чрезвычайно ненанимаемый, Но мне требовалась работа, чтобы прокормить детей, и хватало наивности надеяться, что найду такую, которая не вымотает меня душевно. Интуитивно я чувствовала, что у меня неплохо получится работать с людьми. Собравшись с последними крохами мужества, отозвалась на одно из объявлений, гласивших «Желателен опыт работы». Там не говорилось «обязателен». И я сочла, что опыт 30 лет жизни тоже на что-то годится. И меня взяли на должность консультанта в медицинскую программу. Вероятно, люди были нужны им не меньше, чем мне работа. Я вошла туда в 9 утра. У меня тряслись коленки. В пяти часам по полудни знала, что не ошиблась. «Пусть я была новичком», но я попала в свою стихию. Одно за другим это привело к дальнейшим событиям. Работая там, я пошла на групповую психотерапию. Уже через год стала ассистентом-учеником ведущего психотерапевта. Затем четверо из нас отделились и основали групповые лаборатории. На протяжении следующих 11 лет я неплохо зарабатывала, занимаясь групповыми и индивидуальными консультациями. Была консультантом в трех медицинских школах, обучая психиатров и психологов. Меня приглашали выступать и вести мастер-классы по всей стране. Все это случилось вовсе не из-за того, что у меня была бумажка. Все случилось так, потому что я нашла правильный бассейн, зажмурилась и прыгнула. И не провела в университете Ни одного часа сверхнеобходимых для получения степени бакалавра. Второй. Волонтерство. В мире профессионализма, где деньги меры всему, у волонтерства плохая репутация. Оно расценивается как что-то любительское, дилетантское, полусерьезная игра в работу, которой светские матроны занимаются через вторник. Хочу внести ясность. Волонтерство – один из лучших способов попробовать себя в новой области деятельности и получить опыт, будь то работа в зоопарке, больнице, музее, местной газете, офисе политической компании или семейной ферме. Вам не нужны аттестаты, дипломы или опыт работы. вам не надо платить и копейки за обучение. Но самое главное, вы начинаете заниматься любимым делом прямо сейчас, пусть и раз в неделю. Если же вы проверяете свою потенциальную цель, волонтерство – возможность изнутри приглядеться к профессии до того, как вы полностью посвятите себя работе или учебе. Вы получаете опыт, связи и рекомендации, которые очень пригодятся в дальнейшем. Волонтерство – отличный выход из классического замкнутого круга. Не могу получить опыт без работы, не могу получить работу без опыта. Думаете, что безвозмездная деятельность не подходит для резюме? Подумайте еще. Если бы Джойс, пока дети учились в школе, работала волонтером на сборе средств для фондов, ей не понадобилось бы не скрывать, не переоценивать волонтерский опыт, начав поиски работы. Опыт есть опыт. Двадцатидвухлетний летний Джек на протяжении года, по субботам и в отпуске, работал с детьми с особенностями развития. Теперь у него есть рекомендательные письма, которые он может показать. Если вы похожи на него, то у вас есть нечто не менее ценное, нежели свежий диплом. Не спорю, человеку с высшим образованием могут назначить более высокую стартовую зарплату, если его примут на работу. С другой стороны, вас могут нанять там, где не возьмут обладателя высшего образования, как Джека. Он окончил лишь бакалавриат по английскому языку. но на постоянной основе работает консультантом в школе для детей с особенностями развития. Дипломов в наши дни пруд пруди, а вот людей, постаравшихся приобрести личный опыт, не так много. Если Джек когда-нибудь захочет получить эту бумажку, то послужной список сделает его первоклассным кандидатом на поступление в университет, и на финансовую помощь. Три года назад 24-летняя Диана была секретарем с дипломом бакалавра в какой-то неинтересной сфере. Втайне она мечтала стать градостроителем. Она ничего не умела, но страстно любила Нью-Йорк, любила гулять по городу и наслаждалась его атмосферой. Ей хотелось, чтобы все могли видеть и понимать город, как видела и понимала она. Но одного взгляда на мир было недостаточно, чтобы поступить в университет. К тому же у Дианы не было возможности бросить работу и учиться полный день. Она даже не могла себе позволить вечерние классы. Кроме того, тогда Нью-Йорк переживал сложное время, Управление городского планирования сокращало штат сотрудников, а не нанимало новых людей. Итак, список препятствий был солидным. Однако сейчас у Дианы есть высшее образование в области городского планирования и высокооплачиваемая работа в ведущей корпорации. В ее обязанности – входит знакомить недавно переехавших должностных лиц и членов их семей с новым местом жительства, демонстрируя его возможности и привлекательные стороны. Как она смогла этого достичь? В ходе мозгового штурма Диана придумала то, что могла сделать немедленно и бесплатно — принимать участие во встречах местного совета по планированию. Ее искренний энтузиазм оценили. Все, от руководителей жилищных кооперативов до членов городского совета, прислушивались к ее идеям и интересовались ее мнением. Когда она почувствовала себя готовой к поступлению в университет, уже знала многих влиятельных людей, которые дали ей хорошие рекомендации. Ее обучение в университете было полностью оплачено. Молодой человек Дианы настолько проникся ее успехами, что предложил оплачивать ей аренду жилья, чтобы она спокойно уволилась. Впрочем, после первого семестра ее взяли на место ассистента-преподавателя, что позволило ей обеспечивать себя. Диана теперь не только изучала градостроение и преподавала, она занималась интересующим ее делом на практике, каждую неделю на встречах местного комитета. И к моменту получения диплома у нее были такие связи и репутация, что ее приняли на работу в первой же компании, куда она пришла на собеседование. Вот так любимое дело можно превратить в работу. Диана не какой-то особенный человек. Она произвела хорошее впечатление на местных политиков, профессоров, и потенциальных работодателей, потому что была в своей стихии. Перед ее энергией и воображением было невозможно устоять. Волонтерство – один из лучших способов пойти своим путем прямо сейчас. Третий. Подмастерие волшебника. Самый древний и естественный способ получить навыки и знания – общаться с кем-то, у кого они уже есть, смотреть, спрашивать, помогать. Пока не были придуманы школы, все врачи, юристы и художники именно так и учились. Психоаналитики и плотники до сих пор так делают. Так и я выучилась на психотерапевта. В любом хорошем образовании заложено ученичество — но во многих областях вы сами можете организовать ученичество для себя. Полагаю, на этой планете едва ли найдется человек, к которому нельзя подойти и сказать, «Я долго наблюдал за вашей работой и очень хочу учиться у вас. Я не буду вас беспокоить. Я буду просто выбрасывать мусор, убирать в вашей мастерской, носить ваши инструменты. Я просто хочу быть рядом». Только редкий брюзга не будет польщен и откажет вам. Мастера своего дела, как правило, хотят поделиться умением и знаниями с теми, кто пытливо стремится постичь ремесло. Необходим лишь серьезный интерес и готовность помогать. Так молодые писатели отправляют свои работы состоявшимся авторам, которыми восхищаются, и порой это кладет начало развитию тесных взаимоотношений между наставником и учеником. Есть официальные программы, созданные для налаживания контактов между мастерами, готовыми обучать новичков и их будущими учениками. Рядом с архитектором Пауло Салери всегда была группа молодых людей, которые помогали ему отливать ветряные колокола, строить его аркологии, И экспериментальные города в пустыне Пауло Салери 1919-2013 итало американский архитектор, новатор, разработавший аркологию, концепцию гармоничного соединения архитектуры с экологией. Спроектированный Салери город будущего Арказанти в Аризоне строился с 1970-х годов. силами студентов и служат в основном образовательным и туристическим целям. Аркологиями также называют конструктивные архитектурные гиперструктуры. Писательница Мэй Сартон и ее коллеги участвовали в академической университетской программе как научные руководители студентов, готовящих самостоятельные проекты. Мэй Сартон 1912-1995, американская поэтесса, романистка, автор мемуаров. Чтобы связаться с человеком, чья работа вам нравится, официальная программа не нужна. Не нужно даже в дождь и стужу идти на почту, чтобы отправить письмо, на которое могут и не ответить. Из следующей главы вы узнаете, как познакомиться практически с любым человеком, с которым вы захотите встретиться. Четвертый. Начинаем с нуля. Независимая альтернатива. Еще один способ начать свой путь без диплома – сесть, составить план курса по пантомиме, политического семинара, пешеходных экскурсий, группы арт-терапии или редакторской службы и дать рекламу в местной газете. Любимое дело обладает чудесным свойством. Вы можете им заниматься где угодно, потому что главный ресурс заключен в вас. У вас уже есть все, что нужно. Талант, опыт, любовь, тщательно продуманная идея или разработанная программа. Как вы думаете, начинали у White Watches? Джин Нидыч не была ни врачом, ни диетологом. Она была женщиной, которая хотела стать стройной. Разработала комплекс мер для людей, похожих на себя, и превратила это в многомиллионный бизнес. Weight Watchers International – международная компания, предлагающая продукты и программы для избавления от лишнего веса. Основана в 1963 году домашней хозяйка из Нью-Йорка Джин Нидыч. Вне зависимости от того, что вы хотите, будь то богатство и известность или просто еженедельные встречи дискуссионной группы у вас дома, не забывайте, что ключ к выживанию и успеху любой независимой программы – ее особенный ракурс. Вам надо найти специфическую человеческую потребность, об удовлетворении которой еще никто не задумывался. Джин Нидыч сделала именно это. Это сделала и я в командах успеха. Мой знакомый психотерапевт придумал серию семинаров «Кто позаботится о заботящихся?» для психотерапевтов, социальных педагогов и матерей. Два самых успешных книжных магазинчика из тех, что я знаю, специализируются на детских книгах и детективах. Джейк, который обожал морскую биологию, но не хотел оканчивать университет, открыл музей морской природы для детей и получил грант от города. Начав с нуля, вы сможете полностью включиться в процесс, развить компетентность и стать авторитетным в своей области, не потратив дополнительно ни дня на высшее образование. Именно так было со мной. Но повторюсь, если потом вы все же решите продолжить обучение в университете, у вас будет два весомых преимущества – послужной список и практический опыт. Пятый. Универсал. Популяризатор. «Если бы только я могла придумать название получше, что-нибудь вроде «посредник»» — это стратегия для тех, кто зачарован какой-либо технической сферой, но не обладает должными умениями и терпением для обучения. Многим профессионалам пригодилась бы помощь, когда они хотят донести свои идеи до общества. Их поле — физика, диетология международное право но неотточенное владение родным языком порой узкая специализация мешает даже их общению друг с другом. если вы можете хорошо писать или хотя бы упорядочивать идеи то и без ученой степени способны работать в любой области Я знаю человека, потратившего 10 лет на написание первого учебника, связывавшего психологию с физиологией мозга. Прежде специалисты этих двух областей с трудом объяснялись друг с другом. Знаю женщину, получившую крупный грант на работу по сведению результатов различных ветвей исследования дислексии. Ее квалификация заключалась лишь в том, что она сама была дислексиком и отчаянно хотела найти решение. 20-летний англичанин-старшекурсник, который мечтал отправиться в одну из первых колоний в космосе, стал выпускать журнал, где публиковались интервью с такими учеными, как Карл Саган или Джеральд О'Нил. Карл Саган, 1934-1996 американский астроном, астрофизик, пионер астробиологии, автор научно-популярных книг и научно-фантастического романа «Контакт». Джерард О'Нилл, 1927-1992, американский физик и футуролог, пропагандист освоения космоса. Домохозяйка, интересующаяся проблемами питания, разработала новостную рассылку, для пищевой промышленности, посвященную государственным нормам маркировки продуктов. Писать, редактировать, брать интервью, осуществлять новостные рассылки или вести тематические передачи на кабельном телевидении – все это может стать прекрасным способом попасть в любимый мир без приобретения дорогостоящего билета в виде ученой степени. Вот всего лишь несколько примеров неординарных путей к цели, которые можно придумать, если считать расхожую мудрость вызовом, а не приговором. Это справедливо не только для документов и образования, о чем мы говорили выше, но и для любого препятствия из вашего устрашающего увеличившегося списка проблем. Я не могу продумать и описать для вас, все возможные трудности или цели. Но этого и не надо. Генератор всех идей, которые вам когда-либо понадобятся, у вас на плечах. Вам нужно только узнать, как эти идеи извлечь и упорядочить. Техника мозгового штурма Техника мозгового штурма, которую я собираюсь вас научить, состоит из двух этапов. Первый знаком вам из главы 5. Вы на время забываете о реальности и ищете идеи и вокруг себя, и в волшебной стране ОС, принимая все с удовольствием и без критики, пока вам в голову не придут свежие идеи. Я называю это витанием в облаках, и чем дальше у вас получится улететь, тем лучше. Но сейчас у вас есть выбор. Можно заниматься этим в одиночестве. Можно воспользоваться помощью друзей, вымышленных или настоящих. Второй этап – нечто новое. Он облекает ваши лучшие идеи в практичную и осуществимую форму. Его можно назвать строительством моста. Именно это вы будете делать. Строить мост через пропасть между мечтой и реальностью, вдохновением и действием. В качестве рабочего примера возьму, наверное, самое распространенное и раздражающее препятствие, которое привычная мудрость воздвигает на нашем пути. Одна участница моего семинара очень точно выразилась. «На пути у меня гора, и называется она «деньги». Деньги – очень странный предмет». Они не подчиняются законам физики. Любое требующееся количество денег, которых у вас нет, будь то пять тысяч или пятьсот тысяч долларов, кажется нам целой горой. И практически любых денег, которые у нас есть, не хватает даже на то, чтобы оплатить счета. Деньги зачастую связаны с эмоциями. Они само воплощение, и я не могу. Чтобы научиться трезво оценивать подобные препятствия, начнем с действительно высокой горы. Миллиона долларов. Это неплохая разминка перед мозговым штурмом. Если разберетесь с такой суммой, денежные трудности покажутся вам пустяком. Предположим, ваша цель – путешествие вокруг света на собственной яхте. Для большинства из нас это несбыточная мечта, которые в вашем списке проблем комментируются записью вроде только миллионеры могут позволить себе яхты я не могу так как у меня нет x у меня нет богатства вопрос номер один как мне раздобыть яхту или доступ к той что мне понравится без миллиона долларов а вопрос номер два Как мне получить миллион долларов? С чего же начинать мозговой штурм? С первого или второго вопроса? Это зависит только от скрытого в вашей цели пробного камня. Я вижу три возможных пробных камня. Первый. Быть богатым ради того, чтобы быть богатым. Второй. Иметь собственную яхту. Третий. Путешествовать вокруг света, с шиком. Только если ваш пробный камень на самом деле богатство, можно начать с вопроса номер два. Я не говорю, что вам не стоит хотеть быть богатым. Кто ж этого не хочет? Но если вы думаете, будь я богат, мог бы делать это, то и вон то. Другими словами, если богатство вам нужно исключительно, чтобы заниматься тем, что вы любите, лучше просто этим заняться. Как только вы начнете действовать, обретете столько энергии и воображения, что найдете тысячу способов разбогатеть, занимаясь любимым делом, если все еще будете этого хотеть, что совершенно не обязательно, ведь вы можете обнаружить, что для хорошей жизни вам не требуются тонны денег. Если же вы решите сначала разбогатеть, то, вероятно, и не разбогатеете, и не получите желаемое. Очевидно, что миллион долларов можно сколотить. Множество обыкновенных гениев, вроде меня или вас, добивались этого, и вы при помощи мозгового штурма можете придумать способ этого достичь. Но мечты о средстве для достижения цели, не связанные с вашим пробным камнем, имеют обыкновение не осуществляться. А все потому, что у них нет доступа к вашему главному источнику энергии – заветным желаниям. Люди, которые действительно хотят получить как можно больше денег, получают их, так как испытывают подлинное удовольствие от процесса. Остальные просто позволяют деньгам отвлечь себя от того, Что им действительно нужно? Очень часто мы ищем спасения в деньгах, когда напуганы. Бедность одно из лучших оправданий отказа от мечты. Она вызывает даже большее сочувствие, чем излишний вес. Никто не знает, как спорить с бедностью. В нашем обществе мы все слишком сильно одурачены деньгами. Деньги. созданы человеческой изобретательностью, и человеческая изобретательность может обойти это препятствие. Допустим, что в нашем примере ваш пробный камень либо иметь собственную яхту, либо кругосветное путешествие с шиком. Начнем с вопроса номер один и посмотрим, как добиться этой цели, потратив намного меньше. чем миллион долларов. Этап первый. Витание в облаках. Разные техники мозгового штурма на этой стадии отличаются только тем, как вы будете получать свои идеи, а не тем, как вы их собираетесь использовать. Есть три способа витать в облаках. Мозговой штурм в одиночку. Возьмите карандаш и бумагу. и устроитесь в тихом месте, где никто не отвлечет вас от ваших мечтаний. Наверху первого листа запишите проблему, например, «Как раздобыть яхту, кругосветное путешествие с шиком, без миллиона долларов?» А теперь записывайте каждую идею, которая придет в голову, каждую. Ничего не вычеркивайте, Неважно, насколько нереальной или нелепой вам кажется мысль. Если вам нужна яхта, то идея украсть ее, пробравшись ночью на пристань, вполне подойдет. На этом этапе не редактируйте и не оценивайте свои идеи. Подавляя воображение, вы можете пропустить что-то действительно интересное. Уделите этому занятию столько времени, сколько необходимо, Продолжайте, пока идеи не закончатся. Если вам сложно отринуть привычные ограничения даже мысленно, возможно, стоит прибегнуть к упражнению трудные времена. Вероятно, вас сдерживает груз огорчений и страхов. Если же надо пришпорить воображение, то подойдет вторая методика мозгового штурма в одиночку, которая помогает раскрепостить мышление. Мозговой штурм и ролевая игра. В упражнении «Взгляд на себя со стороны» из третьей главы вы обнаружили, что, войдя в роль другого человека, можно открыть в себе неожиданный источник знания. Это не просто увлекательно, это еще и один из лучших способов поиска свежих идей. Ваша обычная личность, сама по себе роль, определенное для вас временем, пространством и культурой. Она не раскрывает весь ваш потенциал. Вы родились с тем же набором инструментов в мозгу, что и охотник, живший в каменном веке, герцогиня XVIII столетия, игрок плавучего казино на Миссисипи или японский монах. Вы способны в воображении встать на точку зрения любого из них. и взглянуть на мир по-новому. Можете использовать членов вашей идеальной семьи как персонажей для ролевой игры и мозгового штурма, или попробовать неожиданные и оригинальные образы, вроде таких. Первый. Старый погонщик Мулов. Второй. Королева другой страны. Третий. Сумасшедший гений. Четвертый. Марсианин. Пятый. Дурак. Шестой. Президент огромной корпорации. Седьмой. Рыбак с Самоа. Охотник мост, воин племени Ватузи и так далее. Восьмой. Инженер, строящий мосты в Андах. Девятый. Нефтяник из Сибири, десятый пятилетняя девочка. Чтобы войти в роль, просто закройте глаза и несколько минут представляйте себе жизнь, сознание и окружение этого человека. Затем взгляните на свою проблему его глазами и запишите все решения, которые придут вам в голову. Например, Альберт Эйнштейн. Интеллигентная беседа — такая редкость в наше время. Может, какой-нибудь владелец яхты захочет взять вас на борт, компании ради? Да, а не можете ли вы что-нибудь преподавать? Предположим, рассказывать о звездах, греческих островах или Галапагосе? Как насчет... плавучего университета или семинара. Кто-нибудь обязательно предоставит для этого деньги и корабль. Бет Дэвис. Черт возьми, я проберусь на борт тайком и потом всех очарую, они позволят мне остаться. Рыбак с Самоа. Если нам что-то надо, мы делаем это сами. Конечно, выдолбить каноэ проще — чем построить одну из ваших странных и глупых лодок. Я их видел. Они время от времени разбиваются на наших коралловых рифах. Можешь взять одну из них, если хочешь. Нам они без пользы, но тебе придется ее починить. В общем, вы получили идею. Ролевая играем и мозговой шторм придут на помощь, когда в одиночку вы застрянете без идей. Но лучше придумывать их вместе в компании настоящих людей. Мозговой штурм в бизнесе, промышленности и творческих мастерских всегда проводят в группах по очень весомой причине. На одну и ту же проблему разные люди смотрят под разным углом. Наверняка случалось, что вы с легкостью помогали другу решить вопрос, над которым он бился, или сами получали такую помощь. Если вы найдете четверых-пятерых человек, которые к вам присоединятся, эффект приумножится. Еще одно преимущество группового мозгового штурма в том, что он кладет естественное начало артельной помощи. Позже вы в этом убедитесь. Мозговой штурм в группе Людям, которых вы позовете на мозговой штурм, совсем не обязательно иметь специальные знания в той области, где вы столкнулись с проблемой. По сути, чем меньше они знают, тем лучше. В команде мозгового штурма вам нужны неопытные люди, так как специалисты в любой области отлично осведомлены, что невозможно сделать. Наивные люди выдают самые лучшие идеи. И дети тоже. Дети старше четырех лет невероятно креативны, так как ничто не ограничивает их мышление. Когда шестилетних детей попросили придумать машину для передвижения по бездорожью, пересеченному каналами, они заново изобрели танк. Пожилые люди тоже потрясающе мыслят. Они знали мир, где не было телевидения, реактивных самолетов и суперпластиков. Их ум зачастую спокойнее, глубже и изобретательнее. Но вообще играть может кто угодно — ваш муж, жена, мать, друзья, мастер, пришедший починить телевизор. И им это понравится. Можете пригласить гостей, поставить на стол вино, сыр и вперед. Игра в идеи – лучшее занятие для вечеринки. Правило только одно. На этом этапе игры нет никаких правил, никаких запретов. Безумные идеи только приветствуются. Как только обрисуете проблему, возьмите карандаш, сядьте и записывайте каждую идею. Ничего не пропускайте. Каждая идея может оказаться той, что вы ищете. После хорошего мозгового штурма любого из трех типов ваш список может выглядеть следующим образом. Иметь яхту. Первое. Украсть яхту. Второе. Выйти замуж за владельца яхты. Третье. Выиграть яхту на конкурсе. Четвертое. Выиграть яхту в покер. Пятое. Купить долю в яхте совместно с группой людей. Шестое. Раздобыть старую развалину и починить. Совершить кругосветное путешествие. Первое. Тайно пробраться на борт. Второе. Подружиться с кем-то, у кого есть яхта, и получить приглашение на борт. Третье. Арендовать яхту. Четвертое. Обменять яхту на что-то уже имеющееся. Квартиру, дом, в деревне. Пятое. Наняться на яхту. Капитаном, механиком, членом экипажа, официантом, барменом, поваром, массажистом, компаньоном к пожилому или больному человеку, репетитором для детей, спасателем. учителем плавания, музыкантом, фокусником, певцом, комиком, придворным шутом и так далее, в зависимости от ваших способностей и того, что вы готовы делать. У каждого найдется, что предложить. Чувство юмора, изумительный рецепт шоколадного торта. Шестое. Разработать индивидуальный образовательный тур для богачей. Седьмое. Разработать рекламные путешествия для лодочной компании. Восьмое. Организовать кругосветную миссию доброй воли в защиту экологии, мира или борьбы с голодом. Девятое. Организовать научную экспедицию или плавучий семинар. Например, воспроизвести для туристической компании или группы путешествие Чарльза Дарвина на корабле «Бигль». Если ваше заветное желание — это действительно кругосветное путешествие на яхте, то в списке найдется идея, которая придется вам по душе, и ради которой не нужно становиться миллионером. Само собой, в этот момент Вы еще не будете знать, как раздобыть старую развалину и починить ее, или повторить путешествие Чарльза Дарвина на Бигле. Все это кажется почти таким же недоступным, как и миллион долларов, с которого мы начали. Поиск ответов на вопрос «как» — основная задача второго этапа. Не переживайте, если самые заманчивые идеи, придуманные на первом этапе, кажутся слишком недостижимыми. Просто поверьте мне, когда вы чего-то действительно хотите, это достижимо. Если вы отмахиваетесь от примера с яхтой, как от сказочной истории, взгляните на это. На Софию, 30-метровую шхуну и плавучий кооператив, требуются члены экипажа. Восстановленные в 1969 году из очень ветхого состояния, София перевозила грузы в Карибском море, ловила рыбу в Новой Зеландии, тонула у Галапагосских островов и за девять лет совершила кругосветное путешествие. Всего у нее было 50-60 членов команды, примерно 10 человек находились на борту одновременно. Бывшие члены экипажа обычно вкладывают в судно полторы-три тысячи долларов и становятся его совладельцами. Журнал Co-Evolution Quarterly, весна 1978 года. Я нашла это объявление после того, как придумала пример. И примерно в то же время в новостях рассказали о серии загадочных угонов яхт. Не советую заниматься пиратством в международных водах, но все это доказывает, что нет неосуществимых идей. Наш список идей дает представление об общих стратегиях, которые помогут обойти денежные препятствия или хотя бы значительно их уменьшить. Первый. Есть множество способов получить что-то, даже весьма серьезное, не покупая это а попросить б одолжить в украсть г выменить д выиграть е арендовать ж сделать второй продавайте себя обменяйте какое либо умение садоводство фокусы, умение общаться со стариками или детьми, шутки на бесплатный вход в желаемый мир. Двое моих друзей мечтали жить в деревне, но не знали, как раздобыть денег, чтобы снять или купить дом там, где им хотелось. Тогда они разместили рекламу своих услуг в качестве смотрителей, и теперь круглый год Живут на ферме знаменитого рок-певца. Третий. Если для осуществления мечты все же нужны деньги, совершенно не обязательно, чтобы они были вашими. Станьте генератором и разработчиком идеи. Выдвиньте предложение и продайте его какому-нибудь миллионеру. Четвертый. Разделите стоимость своей мечты с людьми с которыми хотели бы разделить мечту. Тридцатилетняя Бася, дизайнер тканей, поделилась тайной и безнадежной мечтой ценой в миллион долларов — на юге Франции, на собственной вилле, основать сообщество художников. Как только я убедила ее, что это возможно, в мозговом штурме быстро нашлось решение. скооперироваться с друзьями и единомышленниками и арендовать виллу. Вышло около двух тысяч долларов с человека. Видите, бедность – неоправдание для отказа от желаний, какими бы смелыми они ни были. Развитие. Редактируем список. Итак, составлен список идей, как достичь целей без x Или «Как получить x Вы записали каждую возникшую идею, пришедшую в голову, поэтому некоторые совершенно сумасбродны. Другие вполне способны привести вас к цели, но вы не хотите идти таким путем. Есть и многообещающие идеи. Я имею в виду не наиболее осуществимые, а те, от которых у вас ускоряется пульс. хотя они пока могут казаться журавлем в небе. Ваша следующая задача — выбрать одну-две лучшие и начать спускать их на землю. Давайте посмотрим, как это удалось реальному человеку. 27-летняя Мэри, разведенная мать двухлетней дочки, своей первой целью назначила поступление на медицинский факультет. Мэри когда-то посещала подготовительные курсы и получала хорошие оценки, но потом влюбилась в виолончелиста, почти постоянно находившегося в гастрольных разъездах с профессиональным струнным квартетом. Музыка была еще одним страстным увлечением Мэри. Она приняла непростое решение, вышла замуж за своего музыканта и стала путешествовать вместе с ним. вместо того, чтобы изучать медицину. Когда брак распался, муж влюбился в новую вторую виолончелистку, Мэри вернулась в родной городок недалеко от Нью-Йорка и устроилась в компанию, специализирующуюся на электронике. Пока она работала, за дочерью присматривала ее замужняя сестра. мэри чувствовала что выбрала не ту развилку на своем жизненном пути но как быть без денег и с маленьким ребенком на руках возвращаться к учебе слишком поздно но она все еще хотела стать врачом я убедила ее выбрать поступление на медицинский факультет как первую цель и записать все препятствия в список проблем он выглядел трудно преодолимым первое нет денег второе все что выучила в колледже почти забыто третье взрослым женщинам и матерям тяжело поступить в медицинский вуз четвертое уход за ребенком если придется уехать я рекомендовала мэри устроить мозговой штурм отдельно для каждой проблемы она решила в первую очередь подумать о деньгах так как они требовались на все на подготовительные курсы, оплату обучения, еду, аренду жилья, обеспечение ребенка. Мозговой штурм Мэри проводила вместе с сестрой и подругой, пока их дети играли под столом. Первый список идей выглядел следующим образом. Проблема. Как учиться в медицинском вузе, не заплатив ни копейки своих денег? Первое. Получить стипендию. Второе. Взять кредит. Третье. Выиграть в лотерею. Четвертое. Выйти замуж за богатого человека, который оплатит обучение. Пятое. Пойти в армию, чтобы они оплатили мое обучение. Шестое. Опубликовать свою историю в местной газете и найти богатого покровителя. Седьмое. Стоять на улице Нью-Йорка с плакатом «Помогите матери-одиночке» выучиться на врача. Так зачастую и работает мозговой штурм. Сначала вы думаете о резонных, здравых, очевидных решениях вроде стипендии или кредита. Затем наступает время спасительных фантазий. Кто-то приедет на белом кадиллаке и умчит вас прочь. Или с чеком на миллион долларов таинственным образом возникнет у вас на пороге. Эти мысли приносят смех облегчения, а вот следом как раз и появляются действительно смелые и оригинальные идеи. Вообще-то они могут показаться чересчур оригинальными. Когда Мэри впервые проглядела свой список, сказала, «Может, я и получу кредит, но, боюсь, он не покроет все затраты». Третья и четвертая идеи просто глупы. Что касается пятой, пойти в армию ни за что. Я там рехнусь через неделю. Мне больше нравится шестая идея, но, честно говоря, не думаю, что это сработает. К тому же смелости у меня маловато, а гордости слишком много, чтобы что-то выпрашивать. Это полностью исключает седьмую идею. Стоп. Когда вы достигнете этой стадии, ничего не вычеркивайте. Вам, как и Мэри, захочется вычеркнуть без проволочек девять десятых из своего списка, но этого не стоит делать по двум причинам. Во-первых, даже самая бредовая идея может вам что-то дать, прежде чем вы ее отбросите. Во-вторых, то, что выглядит как отсутствие интереса к идее, может быть замаскированным пессимизмом относительно ее осуществимости. Пока вы не исследуете поглубже каждую идею с помощью волшебного вопроса «как», вы не поймете, что здесь значит слово «возможно». Первое правило развития мозгового штурма, как одиночного, так и группового, никогда не отказываться ни от какой идеи, пока не зададите себе три вопроса. Первый. Есть ли в этой идее какой-то полезный компонент или компоненты? Вы должны в каждой найти хоть что-то ценное. Второй. Как обойти неосуществимые составляющие этой идеи? Иначе говоря, вместо того, чтобы признать идею негодной, вы должны расписать все трудности в мини-список проблем, которые нужно снова провести через этап витания в облаках. Третий. На какие дальнейшие идеи она может навести? Давайте посмотрим, как это сделала Мэри и какие сюрпризы ее ожидали. Идея номер один. Получить стипендию. Первое. Полезная часть. Никаких долгов. Второе. Проблемы. А. Должна получать отличные оценки и успешно проходить тестирование. Б. Не уверена, что в медицинском ВУЗе есть стипендии. Решение. А. Пойти на заочное отделение и усердно учиться. Б. Разузнать о материальной помощи студентам-медикам. Третье. Дальнейшие идеи. Учредить стипендию. Написать крупным корпорациям письмо. с предложением сделать хорошее дело для общества и женщин и отлично зарекомендовать себя в глазах общественности, обеспечив мое обучение на врача. Вот это уже интересная идея, настоящая вспышка фантазии в сознании Мэри. Если бы она просто вычеркнула предложение получить стипендию, то никогда бы не подумала об этом. Мэри не знала, делал ли раньше кто-нибудь подобное и не представляло, как корпорации отреагируют на подобное предложение. Но сам факт, что у вас хватает смелости испробовать совершенно новый путь, может произвести впечатление на нужных людей. А время благоприятствовало тому, чтобы предложить крупным компаниям отличный пиар-ход, демонстрацию широких взглядов, на женское образование. Так что Мэри отметила эту идею как многообещающую и продолжал работать с первоначальным списком. Идея номер два. Взять кредит. Первая. Полезная часть. Стандартная процедура, способы существуют. Второе. Проблемы. А. Хорошие оценки, опять же. «Б» может не покрыть все расходы на жизнь, «В» — долг на многие годы. Решение «А» и «Б» — то же, что в идее номер один. «В» — неизбежно. Третье. Дальнейшие идеи. Получить от богатого человека частный кредит, а не просто подарок, как в идее номер шесть. Идея номер три. И четыре – выиграть в лотерею и выйти замуж за богача – Мэри признала явными спасительными фантазиями, которые сделали свою работу по освобождению ее воображения. Но на самом деле ее не тянуло притворять их в жизнь. Она не хотела, чтобы проблемы решились благодаря везению или любви. Она хотела получить это заслуженно – Благодаря своим способностям. Идея номер пять. Пойти в армию. Первая. Полезная часть. Бесплатная подготовка. Оплата расходов на проживание. Второе. Проблемы. Я бы это ненавидела. Решение. Никак. Третье. Дальнейшие идеи. Есть ли какая-нибудь другая структура, которая за службу там Направит меня на учебу. Корпус мира? Правительство? Правительство других стран? Австралия? Разузнать. Идея номер шесть. Найти богатого покровителя через местные газеты. Первая полезная часть. Взывает к местной гордости. Второе. Проблемы. А. Вряд ли найду желающего помочь. Б. Похоже на попрошайничество. Решение. А. Попробовать и посмотреть, что выйдет. Б. Поступиться гордостью или решить, что я заслуживаю этого. Третье. Дальнейшие идеи. Заняться идеей насчет учреждения стипендии и опубликовать статью об этом в газете. Послать вырезки в корпорации и даже... в общенациональные журналы. Идея номер семь. Стоять на углу с плакатом. Эта идея может показаться безумной, но выдвинувшая ее сестра Мэри рассказала реальную историю молодого человека, который стоял на углу Пятой Авеню с плакатом «Бутербродом». «Отправьте этого милого еврейского мальчика в колледж». и он собрал необходимые деньги. Мэри признала, что это изобретательно, и в ее случае помогло бы избежать долгов кому-то одному. Но это было не по ней. Однако это навело ее на мысль разместить в женских журналах просьбу пожертвовать один доллар. Достигнув этой стадии, вы будете готовы перейти к этапу номер два, с той идеей, или теми идеями, что вам понравились больше остальных. Мэри выбрала учредить стипендию. Она решила также больше разузнать о традиционных способах получить финансовую помощь. Этап второй. Строим мост. Прежде чем вы приступили к мозговому штурму, ваша ситуация была примерно такой. Вы были в отправной точке своего маршрута, а перед вами стояло множество проблем. На первом этапе мозгового штурма вы превратили одну из проблем в подцель. Особый способ получить часть того, что вам нужно для достижения цели. Например, у Мэри было так. Перед ней стояли три основные проблемы. Получение стипендии, поступление в институт и уход за ребенком. В качестве приоритетной задачи она выбирает получение стипендии. Остальные проблемы пока подождут. Под цель первая брешь в стене проблем и первое звено вашего плана. Но она почти так же далека, как и ваша цель. Мэри хотела получить стипендию, которая пока даже не существовала нигде, кроме ее воображения. Может, вы решили воспользоваться помощью инвестора или ангела, который финансово поддержит ваш малый бизнес, но не знаете, как их найти. Или продать сценарий, который еще не написали. Или записаться на продвинутый курс живописи, не набросав даже пары эскизов за последние 20 лет. Вам нужно преодолеть пропасть, чтобы добраться до подцели. И сейчас мы должны возвести над этой пропастью прочный мост из действий от подцели прямо к вашему порогу. Вы сможете ступить на этот мост уже завтра с уверенностью, что он постепенно приведет вас к вашей цели. Есть только один способ выстроить такой мост. Это обратное планирование от вашей цели, которым вы займетесь на втором этапе мозгового штурма. Если вы когда-то раньше пробовали осуществить свои мечты и лишь разочаровались, то, вероятно, вы начинали сразу с планирования большой цели, минуя все промежуточные этапы, а потом удивлялись, почему ваше старание иссякло где-то на полпути. у вас была энергия сила воли и даже отличные идеи что пошло не так есть три варианта первый те шаги что вы сделали оказались лишь тратой времени потому что это были неправильные шаги они рассеивали вашу энергию в разных направлениях вместо того чтобы сосредоточить ее на цели. второй некоторые ваши шаги были правильными но они казались настолько мелкими и незначительными по сравнению с поставленной целью и расстоянием до нее, что вы не понимали, как они вообще могут привести вас хоть куда-нибудь, и вы сдались. Третий. Ваши шаги не складывались в желаемый результат. Вы делали все правильно, но в неправильном порядке или в неправильное время. К примеру, хотели открыть, Книжный магазинчик. Начали искать, где, нашли отличное помещение на первом этаже по разумной цене, но денег на счету не было, и пока вы их собирали, помещение снял кто-то другой. Или вы арендовали магазин, и он два месяца простоял закрытым, а деньги летели зря, потому что вы спешно изучали все, что нужно знать о книжной торговле. Если такое с вами случалось, то ваша основная ошибка — заключается в том, что вы думали, раз действие направлено из настоящего в будущее, то и планировать следует таким же образом. Это неверно. Планирование должно быть направлено от далекого будущего к завтрашнему дню, от устрашающе большого к успокоительно малому, от целой картины к ее деталям, мелочам, которые можно делать одну за другой. Великие дела состоят из мелких последовательных действий, помните? Но прежде чем вы сможете совершать великие дела в реальности, должны проанализировать их по частям на бумаге, чтобы понять, какие именно маленькие последовательные действия и в каком порядке приведут вас к цели. Вот как это делается. Инструментами, которые помогут разбить подцели на меньшие части, станут два вопроса. Первый. Я могу это сделать завтра? Если вы отвечаете нет. Второй вопрос. Ладно. А что нужно сделать сначала? Например, под цель Мэри получить стипендию от крупной корпорации. Может она получить деньги завтра? Нет, конечно. Хорошо. Что же надо сделать сначала? Разослать письма в кучу корпораций. Может ли она отправить эти письма завтра? Нет. Что ей нужно сделать сначала? Сочинить письмо, составить список многообещающих корпораций и их адресов. Если она хочет использовать еще одну идею из списка, составленного на первом этапе, опубликовать в местной газете статью о своем плане и приложить к письмам вырезки, то ей нужно это организовать. Ваша блок-схема. Хочу чуть прерваться и объяснить, что такая наглядная схема мозгового штурма, в которой вы вписываете шаги в маленькие смешные кружки справа налево, называется блок-схемой. блок схемы, блок созданная на втором этапе мозгового штурма, будет самой важной частью вашей портативной системы успеха обеспечения, ведь она поможет вам не только думать, но и действовать. Она станет подробной картой пути к цели, показывающей, что вы должны сделать на каждой стадии, прежде чем перейти к следующему шагу, и как различные ветви действий сливаются воедино. Я позаимствовала блок-схемы из бизнеса и промышленности, где их применяют для согласования сложных процессов производства и продаж. Например, на заводе Форт в Детройте корпус, двигатель и трансмиссию автомобилей собирают из узлов, которые, в свою очередь, состоит из тысяч более мелких деталей. Некоторые импортируются. Блок-схемы составляют, чтобы все встало на свои места и к намеченному сроку в новом сезоне готовый автомобиль сошел, сверка со сборочной линии. Уже несколько лет я использую блок-схемы в собственном бизнесе и считал, для успеха и душевного равновесия Мне они необходимы не меньше, чем заводу «Форд» для прибыли. Как только вы научитесь их составлять, гарантирую, станете использовать их во всех своих проектах, вплоть до планирования вечеринки. Вы вообще не сможете представить, как раньше управлялись без них. Разумеется, блок-схемы, с помощью которой вы проложите пути к вашей цели, Гораздо более гибкая по сравнению со своими родичами из большого бизнеса. Она индивидуальна, к тому же ее можно пересматривать и изменять. Скорее она будет вести себя как живой организм, а не как сборочный конвейер. Но у вашей блок-схемы тоже назначение, что у фордовской – направлять вас, когда вы будете работать над своей целью. Блок-схема будет завершена и готова к использованию только тогда, когда мост полностью перекроет пропасть между вашей целью и нынешним моментом. Это значит, что все ее главные ответвления тщательно проработаны вплоть до первых шагов, маленьких и легких дел, которые можно выполнить уже завтра. Давайте вернемся к Мэри и посмотрим, как она пошагово завершила свою блок-схему. Сейчас Мэри должна поставить вопросы к трем действиям. Первый вопрос. Может ли она составить письмо в корпорации завтра? Теоретически да. Но на деле она предпочитает освежить свои знания и подать заявление в медицинские вузы. Это еще одна важная ветвь блок-схемы, над которой она пока даже не начинала работать. Но что она может точно сделать завтра, так это набросать начерно основные мысли для писем. Неплохой способ начать прорабатывать идею и убедиться в ее реализуемости. Второй вопрос. Она может составить списки корпораций и их адресов завтра? Нет, для начала ей необходимо провести небольшое исследование и выяснить, какие корпорации могут откликнуться на ее просьбу и с кем конкретно лучше всего связаться в каждой из них. Кое-что можно узнать в библиотеке, но ей придется воспользоваться и другим способом, о котором мы поговорим в следующей главе. Пока на блок-схеме обозначу этот способ знаком вопроса. Завтра Мэри может провести мозговой штурм и решить, В какие корпорации есть смысл обращаться? К производителям лекарств? Витаминов? В нефтяные компании, которые стремятся улучшить свой общественный имидж? Она понимала, что нужно иметь в виду и этические, и практические моменты. Третий вопрос. Может Мэри завтра опубликовать статью о своем плане в местной газете? Нет, сначала надо, чтобы пришел журналист и взял у нее интервью. Как я этого добиться? Просто позвонить в газету и рассказать о себе. Кажется, не лучшая идея. Здесь будет еще один вопросительный знак. К этому моменту ветвь «деньги» на блок схеме Мэри включала в себя все, что она могла сделать самостоятельно. Поступить в медицинский институт – следующая ветвь, требующая проработки. Ее надо было в общих чертах скоординировать с ветвью деньги, чтобы они сошлись в нужное время. То, как Мэри станет решать проблему ухода за ребенком, зависит от медицинского института, который она выберет. Если останется в своем городе, ей поможет сестра. то есть пока проблему можно отложить. Пройдусь по вопросам, которые Мэри задавала себе, и покажу, как она включала ответы в блок-схему, добавляя кружок слева для каждого ответа. Первый. Поступление в медицинский институт. Полноценное под цель Я могу сделать это завтра? Вряд ли. Что нужно сделать сначала? Скажем, подать заявление... в медицинские вузы. Второй. Я могу подать заявление завтра. Нет. Сначала мне нужно получить высокие баллы на оценочном тесте для поступления и заказать форму заявки. Третий А. Я могу получить высокие оценки завтра. Точно нет. Для начала надо сдать тест. Третий Б. Я могу заказать образец заявления. Нет, пока я не решу, куда конкретно поступать. Четвертый А. Я могу сдать тест завтра. Даже если попытаюсь, я провалюсь. Сначала мне стоит окончить какие-нибудь подготовительные курсы. Четвертый Б. Я могу завтра решить, куда именно поступать. Нет, сначала мне надо пойти в библиотеку и изучить справочники. одновременно узнать о кредитах и стипендиях, и это могу начать делать завтра. Пятый. Могу ли я пойти на курсы завтра? Нет. Сначала надо выяснить, где они есть. Я могу завтра обзвонить местные университеты, колледжи, медицинские факультеты. Еще могу раскопать свои старые конспекты и начать самостоятельно повторять материал. Это уж почти готовая блок-схема. Она помогла Мэри найти пять дел, к которым можно приступить уже завтра. Набросать заметки для обоснованного письма в корпорации, провести мозговой штурм, чтобы выбрать, в какие корпорации стоит обратиться, узнать про подготовительные курсы, начать повторять старые конспекты, пойти в библиотеку и просмотреть справочники, высших медицинских учебных заведений. Конечно, Мэри не собиралась сделать все это прямо завтра. Однако у нее появился внятный список дел на ближайшее будущее, небольших, выполнимых и связанных с ее целью. Если вдруг ее станут одолевать сомнения, надо будет всего лишь заглянуть в свою блок-схему. Второй этап мозгового штурма делает досягаемой даже самую неприступную цель, разбивая ее на посильные задачи. Нет такой цели, которую нельзя было бы разделить на простые действия, вроде посещения библиотеки, газетного киоска или звонка по телефону, даже если цель – стать президентом через 20 лет. Почти все начинается со сбора информации. а это не требует особой подготовки, только немножко смелости, зато сразу вовлекает вас в волнующую реальность вашей цели. Творческие цели — написать книгу, научиться рисовать, или подобные им, начинаются со скромного по объему и качеству пункта — написать страничку текста, пусть и плохую, или нарисовать пять дурацких эскизов, С котом. Об этом вы узнаете больше в главе девятой. Эти шашки такие махонькие, что вы их сделаете. Они поднимут вас со стула, где вы замерли, придавленные грузом огромной цели, или под цели и выведут на ваш путь. Но, как я уже говорил, ваша блок-схема не будет закончена, пока все ее главные ветви не дойдут до первых шагов. В вашей схеме, как в схеме Мэри, обязательно останется несколько пробелов. Мест, где вы не сумели придумать начальные шаги и поставили вопросительные знаки. Вы можете упереться в тупик и более серьезный, чем Мэри. Например, у машинистки Дженет, зарабатывавшей 150 долларов в неделю, подлинной страстью была фотография. Она мечтала совершить путешествие по Апалачам и издать альбом, снятых там фото. Она понимала, без имени в фотографии ей не получить аванс для работы над книгой, и даже если она сумеет найти деньги на поездку, у нее мало шансов продать альбом. Вместе с друзьями она предприняла мозговой штурм, и они составили очень любопытный план. Предположим, она раздобудет старый фургон, и превратит его в фотолабораторию на колесах. Дженнет сможет ездить по палачам с простенькими популярными камерами Броуни, обучая детей фотографировать и проявлять снимки. Они будут осваивать окружающий мир и снимать его, а она сможет фотографировать восхитительный процесс открытия и опубликовать свои снимки вместе с работами детей. С таким свежим подходом у книги хорошие шансы найти издателя. Проекты такого рода привлекательны для финансирования различными фондами. Однако перед Дженнет по-прежнему стояла серьезная финансовая проблема. Фургон, фотолаборатория, камеры, фотобумага и само путешествие – все это стоило денег, а получение финансирования требует времени. Может пройти больше года, прежде чем Дженнет получит грант или убедится, что ничего не получила. Она не хотела столько ждать. У нее была блок-схема, и перед ней стоял блок. Как же его преодолеть? А вот Аллан, редактор образовательной литературы из Чикаго. Он поставил цель открыть в Колорадо небольшое издательство специализирующиеся на путеводителях и литературе по экологии не имея собственного начального капитала алан хотел найти инвестора или партнера с деньгами алан понимал лучше всего разъяснить ему экономические аспекты деятельности маленьких издательств могут непосредственно издатели для него это ученичество Контакты он мог найти в библиотечных каталогах, но когда дело дошло до поиска инвестора, Алан оказался в тупике. Он не знал ни одного человека, располагавшего такими деньгами. Мозговой штурм натолкнул его на безумную и восхитительную идею — обратиться к известному человеку из тех, кто обеспокоен охраной окружающей среды, например, к фолк-певцу Джону Денверу или актеру и режиссеру Роберту Редфорду с просьбой деньгами и своим авторитетом поддержать издательство. Правда, это Аллану не слишком помогло, ведь он не был знаком ни с Джоном Денвером, ни с Робертом Редфордом и не имел ни малейшего шанса встретиться с ними. Попав в такой тупик в процессе планирования, вы можете быть сильно обескуражены покажется невозможным все это вытянуть в одиночку у меня для вас новость совершенно не обязательно тянуть в одиночку возьмем к примеру христофора колумба никто не сомневается что он не открыл америку самостоятельно да и не мог он этого сделать само собой его видение энергия и желания были движущей силой всей экспедиции. Но он был зависим, прежде всего, от мозгового штурма Коперника, выдвинувшего абсурдную идею, что мир круглый. Он зависел от доверия и денег Фердинанда и Изабеллы, от кораблестроителей Ниньи, Пинты и Санта-Марии, от своей команды. от изобретателей и мастеров, изготовивших навигационные инструменты, от секстанта и астролябии. И если это зависимость, то она основа человеческой цивилизации. Вам кажется, вы будете исключением? Удачи! Вы будете первым. Вы не можете сделать в одиночку то, что должны сделать в этом мире. Любое успешное предприятие — это сотрудничество. объединение разных ресурсов и сил для достижения единой цели. И вы можете и должны действовать именно так, чтобы достичь своей цели. Когда вы сделаете в одиночку все, что сможете, придет время артельной помощи.